Глава 42 В лекарском корпусе было пустынно. Раненые уже давно выздоровели с помощью магии. Именно поэтому я сразу услышала и узнала голос дракона и Патриции: Она-то тут откуда? Мы договорились обо всем. Наша свадьба спланирована до мелочей. Кроме того, ты уже полностью оплатил её». Восклицала барышня. Подслушивать было противно, но я ничего не могла с собой поделать. «Да, но обстоятельства изменились», — раздраженно ответил ей Эдриан. «То есть ты больше не хочешь на мне жениться?» «Я не это сказал», — выдохнул дракон и, кажется, смогла догадаться, что в этот момент он скривился». Но, повторяю, обстоятельства изменились. Дело не в том, чего я хочу или не хочу, а... Но сейчас, когда магия к тебе вернулась, твой отец сказал, не обязательно жениться на этой деревенской девке. Прервала его Патриция. Все даже лучше, чем мы предполагали. Я закусила губу. Магия? Он теперь обладает магией. Я его не только вылечила, но и... Миражек устал ждать, пока я толкну дверь. Он нагло открыл ее и протопал внутрь. «Что это такое?» — взвизгнула невеста Эдриана. «Как что? Дракон? Или вам не нравятся драконы?» «В этот раз я решила, что раз меня считают деревенщиной, то и буду такой» не обращая внимания на раздувшуюся от собственного мнения мамзель, подошла к Эдриану, в конце концов я пришла выяснить, как он себя чувствует. «Ты как?» — опередил дракон мой вопрос и тут же потрепал Миражика по голове. «Какой здоровый стал! Академия его уже видела?» «Такого не спрячешь». «Отец будет орать!» и Мираж снова получил порцию нежности от рук ректора. «Скорее всего», — согласилась с ним. «Я вам не мешаю», — взвелась невеста. «Прошу тебя покинуть нас. Я уже хотела подняться, чтобы уйти во Освояси, но дракон припечатал. «Не тебя, Кайса. Я прошу уйти Патрицию». «Мы с тобой позже поговорим!» Эдриан поднял бровь. Патриция, бросив на меня убийственный взгляд, вскочила. Дверь захлопнулась с такой силой, что даже Миражик внимательно глянул вслед убежавшей фурии. «Ты слышала разговор?» «Простая констатация факта. Только то, что вы теперь имеете возможность колдовать...» И нам не надо жениться. Последняя отдавала привкусом горечи на языке. Но почему? Я ведь хотела этого. Хотела быть свободной от всяких обязательств. Хотела не иметь с этой семейкой ничего общего. Разорвала помолвку. Тогда почему мне сейчас так тяжело на душе? Они же всё решили за меня. Точно. Вот оно. «Слушай, Кайса», — начал дракон, но договорить я ему не дала. «Это вы меня послушайте», — подскочила со стула. «Сначала вы меня решили заставить выйти за себя замуж. Потом на нас напали. Вы даже посмели меня поцеловать». На последней фразе даже смутилась. «Но вы не имеете права рушить мою жизнь», — В конце концов, я сама решу, за кого мне выйти замуж. Может, и нашла уже?» Не удержался и поддел меня дракон. «Да хотя бы тот же Айден. Он маг, вполне мне подходит, даже несмотря на то, что я из деревни». Эдриан подскочил на кровати. «Ему вообще можно так подниматься?» Двинулся на меня, Ноздри расширились, казалось, вот-вот из них дым повалит. Но чем ближе он подходил, тем злость его словно испарялась. «Кайса, я не могу тебя принудить ни к чему!» Дракон взял меня за плечи. «Но Айден обещал уже одной девушке свое сердце, а теперь он с тобой. Я бы не стал доверять ему!» вырвалась из его рук. «А кому можно доверять? Я так злилась на себя, что не могу сдержать эти непрошенные слезы. Вам? Вы вообще планировали жениться на мне, а потом по развестись после того, как получите свою магию. И только бог знает, как бы вы меня заставили это сделать». «Ведь то, как я вернула вам возможность колдовать, вообще было случайностью. Сколько бы вы мучили меня, бегали бы к своей Патриции или, наоборот, от нее ко мне?» Слезы душили, и я не вытерпела. «Вы ревнуете, поскольку решили, что я ваша собственность, решили с отцом меня использовать. Но знаете что? Я сыта по горло тем, что меня всегда и все используют» после этих слов выскочила наружу на ходу врезалась в подслушивавшую под дверями подружку дракона и пронеслась дальше стараясь не замечать ее и что все это означает у меня обязательно получится я закончу эту дурацкую академию получу диплом уеду далеко далеко и никогда больше не вспомню про противных драконов зашла в столовую когда успокоилась Миражик следовал за мной по пятам. Стоило дракоша зайти внутрь столовой, как он потянул носом и протопал в помещение, где готовили еду. Адепты продолжали шарахаться от него по сторонам. Подруга сидела на нашем месте, недовольно сложив руки на груди. «Что, была у него?» — кивнула. «И гадюку его видела». Снова кивнула, а Анита тяжело вздохнула. Давай уже, ешь! На кухне послышался грохот посуды и недовольные крики. Чувствую, завтра в Академии, может, отсутствовать завтрак. Думаешь, все сожрет? Я то ли всхлипнула, то ли прыснула. Ты видела, как он растет? Точно все сожрет! Мы засмеялись. «Меня Айден пригласил на свидание», призналась я, когда уже практически ужин был завершён. «Вот и хорошо», — похвалила меня подруга. «Не будешь же ты зависеть от этих драконов». Снова послышался грохот. И из двустворчатых дверей кухни вылез Миражек. Довольный он протопал мимо столов, и присел рядом прямо на пол. «Ты видела? Он снова подрос», — констатировала я, понимая, что сегодня ночью моему другу придется спать где-то на улице. «Я буду жаловаться ректору!» Из кухни выскочил помятый и явно побежденный драконом повар. Зло зыркнул на нас и буквально побежал по направлению в ректорскую. «Нам хана!» Прыснула Анита. А знаешь, подруга, вдруг проговорила я. Мне уже все равно.